Глава сорок четвертая Прислонившись спиной к высокому перильному столбу, запрокидываю голову и смотрю в темное небо. Чтобы скоротать время, просто считаю звезды, сбиваясь и упрямо начиная сначала. Глупейшее занятие. Достав руки из карманов шубы, резко и раздраженно стягиваю рукавицы. Растолкав их по карманам, дую на руки, пытаясь согреть кончики пальцев. Двигаю пальцами в сапогах и тру друг о друга ноги в лосинах и тёплых колготках, вспоминая о том, как ненавижу мёрзнуть. Тишина и темнота вдруг давят на меня так, что боюсь отлепиться от этого столба. Потому что тишина и темнота — два моих самых заклятых врага с одиннадцати лет. Я никогда не говорила об этом Максуту. Но он, чёрт побери, будто и так всегда всё знает. «Ты невозможный!» у угрюмо в своей голове. Обняв руками перильный стол, прислоняюсь к нему виском, закрывая глаза и глубоко вдыхая ледяной воздух. Мы спим вместе всего три дня, но он всегда оставляет включенным какой-нибудь ненавязчивый источник света. Будто знает, что в темноте и тишине я напрочь теряю ориентацию. До такой степени, что просто валюсь на пол, стены или на все, что подвернется по дороге. И сейчас я жалею о том, что мне не хватило мозгов включить крылечный фонарь, прежде чем выйти на улицу. Но мы с Фати весь день передвигались в окружающем пространстве, как две заблудившиеся тени. И ждали, ждали, ждали, ждали хоть каких-то новостей. Теперь, когда мы знаем, что Тина живая и невредимая, находится в больнице, с плеч слетела чудовищная тяжесть». «Не нужно быть гением, чтобы понимать, невредимых людей не отправляют в больницы. Я не знаю, что с ней случилось, Мира ничего не рассказала. Я ничего не знаю, кроме того, что сегодня утром Тина ушла из дома и до сих пор не вернулась назад. И кроме того, что на ее поиски отправился Максут в компании неизвестного мне мужчины, который, кажется, настоящий головорез. И еще я знаю, что когда Максут уходил из дома, На нем был бронежилет. Господи боже! Если бы Мира не сказала о том, что именно он отвёз Тину в больницу, я бы просто сошла с ума. Потому что за весь этот проклятый день он ни разу не позвонил. Когда я, пусть и не специально, сделала нечто подобное, он наорал на меня, как настоящий психопат. Ну, а я хочу вылить на его голову тарелку супа. Сжав в ладони безмолвствующий телефон, всматриваясь в полурасчищенную дорожку и тёмный проём кованых ворот. Я успеваю четыре раза сосчитать до ста, когда где-то на периферии моего зрения возникают огни машинных фар. Вытянув шею, вижу, как у ворот останавливается машина. Наконец-то! От облегчения, подскочившее в груди сердце, замедляется и успокаивается. Фары гаснут, и всё вокруг опять погружается в снежный мрак. Оттолкнувшись от столба, выхожу из тени, остановившись в центре крыльца. Ничего не происходит так долго, что от холода обнимаю себя руками и топчусь на месте. Он что, уснул? Дверь машины хлопает через тысячелетия. Сквозь вспышку красных огней вижу громадный силуэт, и на секунду меня сковывает волнение, когда осознаю, что это может быть и не он. Напряженно всматриваюсь в быстро приближающуюся фигуру. И, набрав легкие воздуха, зову «Максот!» Мужчина ускоряется, и я выдыхаю, роняя руки вдоль тела «Какого чёрта ты делаешь тут, в темноте?» Рычит любимый голос из темноты «Я не смогла найти фонарь в своем телефоне!» Отвечаю, приплясывая на месте Сбежав на крыльцо, он сносит меня с места, обхватив руками так, что ноги отрываются от пола Нос ударяется о жесткую холодную ткань его куртки Висок обжигает теплое дыхание Айза Тянет угрожающе, в два шага дотащив меня до двери Опустив на ноги, распахивает ее и толкает внутрь Заходя следом и ракача Фонарь, это первое, что ты должна была найти в своем гребаном телефоне Теплый воздух вперемешку с запахами еды окутывает нас с ног до головы В холле гробовая тишина и пустота. «Я забыла», — говорю, глядя в его лицо и протягивая ему свои окоченевшие руки. «Ты видел тину?» «Видел», — отвечает отрывисто, обхватив мои ладони своими и психованно поднося их к губам. Мои руки трясутся и тонут в его больших грубоватых ладонях. Его глаза пускают в меня молнии, пока теплое дыхание кусает замерзшие пальцы. «Как она?» Сматриваюсь в его лицо. На нем нет шапки. Со вчерашнего вечера темная щетина превратилась в настоящую бороду. Но даже с этой варварской растительностью он все равно выглядит молодо, а голубые глаза выглядят так, будто я опять в чем-то виновата. «С ней все хорошо», — отвечает хмурясь и выпуская мои руки. «Какого хрена ты тут делаешь?» «Ты голодный?» Игнорируя взволнованность, стягивая с головы шапку «Там куча еды» и «Нет» Обрывает, беря меня за руку и таща за собой в сторону коридора Свободной рукой растягиваю шубу, пока спускаемся в подвал Под его ботинками лестница скрипит так, будто сейчас обвалится Мы собрали ее вещи, тараторю глядя под ноги «Я смогу ее навестить?» «И она скоро вернется домой» «Ты не позвонил, Максут!» Пеняю, выплескивая все, что накопилось за эти часы. Я волновалась. Целый чертов день. Дотащив меня до двери в свою коморку с такой скоростью, будто тут повсюду пожар, распахивает ее и вкратчиво предупреждает, кнув внутрь заросшим подбородком. «Следи за языком!» Поджав губы, подхожу к нему вплотную и задрав голову, повторяю. «Целый чертов день!»